Глава 29 Когда я снова пришел в себя, вокруг стояла полутьма. Я лежал на земле на мягких одеялах. Дядюшка сидел возле меня, стараясь уловить в моем лице признаки жизни. Услыхав мой вздох, он схватил меня за руку. Поймав мой взгляд, он вскрикнул от радости. «Он жив! Он жив!» — закричал дядюшка. «Да!» — произнес я слабым голосом. «Дитя мое!» — сказал дядюшка, прижимая меня к своей груди. «Вот ты и спасен!» Тон, каким он произнес эти слова, глубоко тронул меня а еще более растрогали меня его заботы. Но какие же понадобились испытания, чтобы вызвать у профессора такое излияние чувств? Подошел Ганс. Когда он увидел, что дядюшка держит мою руку в своих руках, смею утверждать, что в его глазах мелькнуло выражение живейшей радости. годдак сказал он. «Здравствуй, Ганс, здравствуй», — прошептал я. «А теперь, дорогой дядюшка...» «Объясните мне, где мы находимся?» «Завтра, Акселен, завтра. Сегодня ты еще слишком слаб. Я обложил твою голову компрессами. Лежи спокойно. Усни, мой мальчик, а завтра ты все узнаешь». но скажите хотя бы...» — продолжил я. «Который час и какое сегодня число?» 11 часов вечера. Сегодня воскресенье, 9 августа. А теперь я запрещаю говорить до завтрашнего дня». Действительно, я был очень слаб, и глаза мои закрывались сами собой. Мне нужно было хорошенько выспаться, и я заснул с той мыслью, что разлука со спутниками продолжалась четыре долгих дня. Проснувшись на следующее утро, я стал осматриваться. Мое ложе, устроенное из наших дорожных одеял, помещалось в гроте, украшенном великолепными сталактитами и усыпанном мелким песком. В гроте царил полумрак. Ни лампы, ни факелы не были зажжены, и все же извне, сквозь узкое отверстие, в грот проникал откуда-то слабый свет. До меня доносился плеск воды. Точно волны во время прибоя набегали на берег, а порою я слышал свист ветра. Я спрашивал себя, действительно ли я проснулся, не грежу ли я во сне, не пострадал ли мой мозг при падении. «Не начинаются ли у меня слуховые галлюцинации?» «Но нет!» «Зрение и слух не могли обманывать меня!» «Да ведь это луч дневного света проникает через расщелину в скале!» «Думал я!» «А плеск волн? А ветер? Неужели я ошибаюсь? Неужели мы снова вышли на поверхность земли? Неужели дядюшка отказался от своей затеи? Или он довел дело благополучно до конца?» В моем мозгу теснилось множество вопросов, но тут подошел профессор. «Здравствуй, Аксель», — сказал он весело. «Я готов держать пари, что ты хорошо себя чувствуешь». «О, да», — сказал я, приподнимаясь. «Так и должно быть, потому что ты спал спокойно. Ганс и я поочередно дежурили ночью подле тебя и видели, что дело заметно идет на поправку». — Верно. Я чувствую себя вполне здоровым и в доказательство окажу честь завтраку, которым вы накормите меня. — Тебе следует поесть, мой мальчик. Лихорадка у тебя уже прошла. Ганс натер твои раны какой-то мазью, составляющей тайну исландцев, и они необыкновенно быстро затянулись. Что за молочина, наш охотник? Разговаривая со мной, дядюшка приготовил для меня кое-какую пищу и я накинулся на нее с жадностью, несмотря на его увещание быть осторожнее. Я забрасывал дядюшку вопросами, на которые он охотно отвечал. И тут я узнал, что упал я как раз в конце почти отвесной галереи, а поскольку меня нашли лежащим среди груды камней, из которых даже самый маленький мог раздавить меня, то значит, часть скалы обрывалась вместе со мной, и я скатился прямо в объятия дядюшки окровавленный и без чувств. «Браво!» — сказал он. «Достойно удивления, что ты не убился. Но ради бога, не будем впредь разлучаться, иначе мы потеряем друг друга». «Не будем больше разлучаться. Так значит, путешествие еще не кончилось?» Я вытаращил глаза от удивления. Дядюшка тотчас же спросил. «Что с тобой, Аксель?» «Я желал бы предложить вам вопрос. Вы говорите, что я здоров и невредим?» «Без сомнения». «Мои руки и ноги в порядке?» «Конечно». «А моя голова?» «Голова, не считая нескольких ушибов, целая и невредима». «Я опасаюсь, что пострадал мой мозг». «Пострадал?» «Да. Мы разве не на поверхности земли?» «Нет, конечно». «Значит, я сошел с ума, ведь я вижу дневной свет, слышу шум ветра и плеск волн». «Ну и что?» «Вы можете объяснить мне это явление?» «Нет, не объясню. Явление это необъяснимо. Но ведь геология еще не сказала своего последнего слова». «Ты в этом убедишься на опыте». «Так выйдем же отсюда!» — воскликнул я, вскакивая. не Аксель, нет. Свежий воздух повредит тебе». «Свежий воздух?» «Да, ветер довольно сильный. Ты можешь простудиться». «Но уверяю вас, что я чувствую себя превосходно». «Немного терпения, мой мальчик. Рецидив болезни задержит нас, а времени терять нельзя, потому что переправа может оказаться продолжительной». «Переправа?» «Да. Отдохни еще сегодня, а завтра мы поплывем». «Поплывем?» Последнее слово совсем взбудоражило меня. «Как? Поплывем? Неужели к нашим услугам в река, озеро или море? Неужели какое-нибудь судно стоит на якоре у пристани?» Мое любопытство было возбуждено до крайности. Дядюшка напрасно старался удержать меня. Когда он увидел, что его упорство причинит мне больше вреда, чем удовлетворение моего желания, он уступил. Я быстро оделся, и с предосторожности я закутался в одеяло и вышел из грота.